290 июнь второй. Предатель пути есть человек, допускающий или допустивший перерыв подачи и получения света. Источник наш сочится в вас непрестанно. Но человек может допустить такие состояния сознания, когда он сам пресекает или останавливает живительную струю. Сознание становится невосприимчивым и перестает реагировать на вибрации света. Ткань луча разрывается невежестенной рукой. Не годятся перерывы в подаче тока. Качество, постоянство неотделимо от восхождения. Потому отставить владыку значит предать самого себя. Так снова приходим к необходимости постоянного предстояния. Сколько нечеловеческих усилий и упорства надо проявить, чтобы достичь, этого состояния сознания. Так приходится снова возвращаться к нужному понятию для его утверждения. Кто-то думает преуспеть скачками. Скачет теленок на лугу. Не годятся скачки для ученика. Пролая сознание наступает ритмично и не зависит от тех или иных поступков, являясь лишь очередной впадиной волны после того, как сознание было на ее гребне. Это чередование ритма не нарушает законности восхождения, как ритм дня и ночи не нарушает хода планетной эволюции. Ритмическая смена времен года и циклы периодов зодиакальных являются свою смену или уявление закона полюсности. Вредны своевольные нарушения ритма состояниями сознания в ученике недопустимыми. Так надо учиться различать сущность различных состояний духа, дабы ясно видеть, где ущерб и разорение, и где путь прям. Еще раз повторяю, вредность поступка обусловлена не самим поступком, но отношением к нему или реакцией на него сознанием. При молчащих оболочках вред сводится, на нет. Из цепких объятий вибрирующих оболочек Сознание надо поднять выше, не нарушая ритма его и их ли Нужно постоянное напряжение и постоянная настороженность к тому, чтобы обуздывать импульсы, от них исходящие.